Всем доброго времени суток. Меня зовут Егор, и уже несколько лет я живу с невыносимым чувством вины. Эта история произошла со мной несколько лет назад, когда я еще учился в старшей школе и был самым обычным подростком, у которого не было серьезных проблем или переживаний. В то время я жил, как сейчас понимаю, очень беззаботно и пренебрегал банальной осторожностью, и именно из-за меня в итоге пострадал мой старший брат. И пусть он говорит, что в моей вины в этом нет, я никогда не смогу себя простить. Моего брата зовут Глеб. В отличие от меня, он всегда обладал упертым характером и сильной волей, поэтому не только был отличником, но и мог без труда разогнать группу пьяных хулиганов и при этом даже не пострадать. Я бы мог рассказать о том, какие секции посещал мой брат и чем занимался, с кем общался и чем увлекался. Но чтобы лучше всего осознать, насколько он особенный человек, скажу одно: у него напрочь отсутствует страх. И это не преувеличение его храбрости. К сожалению, я не могу вспомнить, как называется эта болезнь, но из-за каких-то там отклонений в мозге с самого с рождения Глеб не имел физиологической возможности ощутить страх и попросту не знает, что это такое. При этом никак иначе это отклонение на здоровье не сказалось. Да и по натуре он был человеком умным и добрым, так что жил полноценной жизнью. И если не заглянуть в его медицинскую карту, то ты никогда не узнаешь об этой его особенности. Ну а я безо зрения совести пользовался его репутацией, поскольку сам за себя постоять не мог, и потому часто припугивал взорвавшихся хулиганов своим братом. несмотря на дружелюбие Глеба в школе он часто дрался, поскольку жили мы в очень неблагополучном районе, где что ни день, так он тебя грабят или и з о б ь ю т Но ввиду отсутствия страха и регулярных занятий спортом он всегда выходил победителем, и его репутация жила, даже когда он стал учиться в Москве и уезжал туда рано утром, а возвращался лишь под вечер. В общем, брат для меня всегда был не только надежной опорой, но и причиной многих комплексов. У меня что с учебой не особо ладилось, что с о б щ е н и е м с другими людьми. Даже в классе был лишь один друг, такой же тихони, как и я. Однако все резко изменилось в тот проклятый год. Все начиналось удивительно безобидно и даже очень многообещающе, когда в наш уже восьмой А класс перевелся новенький. Это был удивительно общительный молодой парень по имени Дима, который выделялся внешностью и умом, а потому уже в первую неделю он подружился не только со всем классом, но и с двумя параллельными, и даже имел. з н а к о м ы х из других классов. И что стало большим шоком для меня, он часто общался со мной и моим другом Кириллом, и даже часто садился обедать с нами за тот же стол. Его н е в е р о я т н о е дружелюбие и широкий кругозор за считанные дни разрушил нашу стену недоверия. И вот мы же искренне верили в то, что такие неудачники, как мы, смогли по-настоящему подружиться с таким крутым парнем. Даже другие ребята в классе стали чаще с нами разговаривать, а это не могло не радовать. Он много спрашивал о нашей жизни, часто звал гулять и даже несколько раз побывал в гостях у меня и Кирила, л и это только за первый месяц. Однако к себе он никогда не звал, а мы были слишком застенчивы, чтобы самим напроситься, поэтому просто расспрашивали его о доме, семье и прочем. Оказалось, он переехал в окрестности нашего города совсем недавно, после того, как летом его родители скончались. О причинах он не рассказывал, а когда мы поинтересовались, лишь побледнел и сразу п е р е в е л тему. Переживает сильно, подумали тогда мы. В общем, он переехал к своей бабушке, потому и в школу перевелся. Я же восхищался, как он после такого серьезного потрясения так быстро смог отправиться и постоянно ходит с хорошим настроением. Когда шесть лет назад внезапно наш отец разбился на машине, я на протяжении года ревел каждый раз, когда вспоминал о нем. даже сейчас к о м к горле встал. Где-то в ноябре, то есть уже на третий месяц нашего знакомства, Дима стал реже общаться с другими и иногда по болезни пропускал занятия. Когда он приходил на уроки, у него под глазами расплывались круги от недосыпа, и я даже заметил в столовой, что его руки дрожат, когда он держит кружку или ложку. На все расспросы он отвечал, что просто разболелся, и даже обещал, как ему станет получше, устроить что-то очень крутое. Как часто я ругаю себя! что уже в тот момент не заподозрил не ладное, однако понимая, что на тот момент ни в словах, ни в поведении д и м ы не было ничего подозрительного. Наоборот, за него переживали, и даже мой старший брат, которому я часто рассказывал про своего нового крутого друга, интересовался его здоровьем и советовал как-нибудь подбодрить. Дима с каждым днем все сильнее худел и реже общался с кем-то, но в один день он словно ожил. Он ходил по школе с улыбкой, в его глазах снова б л е с т е л интерес к жизни. И пусть он выглядел как после серьезной болезни, мы чувствовали облегчение. Значит, он поправился, решил тогда я. И вот мы после школы гуляли по городу, и тогда Дима вдруг предложил: «Помните, я обещал вам устроить кое-что крутое». Мы загивали и вдруг продолжил: «В общем, давайте у кого-нибудь соберемся с ночевкой, обещаю, будет здорово». Его голос странно дрогнул, но я скинул все на холодный воздух, а л ю б о п ы т с т в о пересилил о з д р а в ы й смысл. Может, у меня можно на выходных? предложил я. На выходных родители уедут к родственникам, останется только мой старший брат. А он не будет против? поинтересовался Дима, и я помотал головой. Все будет в порядке. Как я и думал, Глеб не был против и даже предложил куда-нибудь уехать на выходные, чтобы нам не мешать. Но я сказал, что все в порядке. да и понимал, как брат устает после учебной недели и лишний раз заставлять его куда-то мотаться не хотелось. К выходным я накупил разных закусок, лимонада и прочие в к у с н о й гадости для посиделок. В назначенный вечер друзья стали приходить, а брат перебрался в гостиную, где разместился на диване с пачкой стыренных у меня чипсов и смотрел какой-то фильм, махнув рукой пришедшим гостям. Кирилл тоже принёс вкусняшек и даже свой ноутбук, чтобы можно было во что-нибудь поиграть или посмотреть фильмы. А Дима нес большую спортивную сумку, чем-то наполненную. Мы закрылись в комнате, которую я обычно делил с братом, и разместились на полу, включив подогрев. Неловкость быстро исчезла. Мы все весело общались, смотря фильмы или прикольные видосы, уминая вкусняшки и даже не заметили, как время подобралось к д в е н а д т и часам ночи. Я бы и сам не заметил, если бы не обратил внимания, как Дима постоянно поднимал руку с наручными часами. И вот, когда уже было без десяти, он наконец-то рассказал нам, что задумал. Давайте вызовем духа, он говорил возбужденно в полумраке комнаты, где мы не стали включать свет и единственным его источником был экран ноутбука. Это прозвучало жутковато. Духа? Удивленно спросили мы у г несон. Ну да, будет весело, подначивал нас удивительным энтузиазмом, а потом нарочито разочарованно спросил: или вы испугались? Жаль, очень жаль. Нет, конечно нет. Поднял я руки, как ребенок, поведясь на эту простую л о в к у Не знаю, был ли это страх показаться трусом или разочаровать своего крутого друга, но даже Кирилл повелся, пусть и выглядел слегка напуганным. Он Вообще был мнимым, даже днем боялся смотреть хорошие ужастики, так что не удивительно. А может другой раз? Попытался он отговорить Диму, но тот н е з а п н о р е з к о ответил: боишься? Можешь идти домой. Как грубо, подумал я, поразившись такой резкости друга. Но потом подумал, он же долго болел и обещал нам устроить что-то крутое, а теперь мы пытаемся слиться. Понятно, почему он расстроился. В конце концов Кирилл никуда не ушел, хотя и постарался вжаться спиной в стену как можно крепче. Не прошло и пяти минут, как Дима распотрошил свою сумку, достав оттуда неровные короткие свечки и разложив их в удивительно ровный круг. А в центре положил старинное маленькое зеркальце, которое было слишком пыльным, чтобы отражать хоть что-то. Потом он покосился на небольшое зеркало, что висело на дверце шкафа в нашей комнате, и странно улыбнулся. До полуночи оставалось лишь три минуты. Свечек было всего пять штук, и мы сели треугольником вокруг круга из них, держась за руки. Ноутбук выключили, и потому единственным источником света были эти самые свечки, которые горели пуститускло, но из-за их света казалось, что тьма в комнате сгустилась, и сложно было разглядеть даже сваленные в кучу вещи на стуле у зашторенного окна. Тогда мне показалось странным, что свечка около Димы не была зажжена. Не бойтесь, вам понравится. В дрожащем свете свечей улыбка Димы показалась очень жуткой, а из-за того, что он похудел за последние дни, его впалые глаза казались мрачными, черными кругами. Уже этого было достаточно, чтобы по спине пробежал холодок, но я старался выглядеть смелым, чтобы не расстроить своего друга. Кирилл же дрожал, прикрыв глаза и стараясь не смотреть на зеркальце в центре круга свечей. Мы должны что то говорить, спросил я, г с я с ь на электронные часы на руке. Пятьдесят девять минут. Оставь меня, забери их, едва слышно прошептал Дима, и в этот момент часы переключились на полночь. Резкий порыв ветра в комнате с закрытым окном пробрал до гостей и заставил свечи погаснуть. Но очень странно, свечка, что стояла около Димы, медленно загорелась, отчего Кирилл хрипло вскрикнул и дернулся. Дима же крепко вцепился в его руку и в мою, д о б о л их сжимая. Это уже было не смешно. но страх сковал меня, я боялся пошевелиться. Тьма комнаты стала такой густой, что казалось, собирается пожрать меня. И лишь тусклое свечка около Димы разгоняла ее, но только около него. Он же громко смеялся, и было во смехе странное торжество. Тогда я слегка успокоился, решив, что он каким-то образом заморочился, чтобы так круто напугать нас. но внезапно зеркальце на полу с оклушительным звоном в з о р в а л о с ь разлетевшись на крошечные осколки. А Дима перевел взгляд на зеркало, что висело в нашей комнате. Я посмотрел туда же и обомлел, начиная от рамки, оно мутнело, переставая отражать хоть что-то. И вот тогда мое поздно п р о с н у в ш е е с я шестое чувство подсказало: ни черта, это не розыгрыш. Дима, если и м о г как-то подстроить фокус со свечкой и со своим зеркалом? Вот с нашим, а может, они с х л е б о м заранее договорились, чтобы напугать нас. Подумал я, но почему-то не мог поверить в это оправдание. Кирилл же стал дергаться, как сумасшедший, и я его понимал, ведь он сидел прямо напротив зеркала. А Дима с нереальной силой, словно и не болел он всё это время, сжал наши руки до хруста. Наконец-то, наконец-то, бормотал он между приступами смеха. И смотрел на зеркало, которое помутнело полностью, но почему-то часть его выглядела темнее. Присмотревшись, я оцепенел. Зеркало словно встало окном, за которым стоял человек. Абсолютно черный силуэт, в котором угадывались человеческие чертания, отражался в зеркале и словно смотрел на Диму, который продолжал смеяться как психопат. Из-за двери п о с л ы ш а л а с ь возня, видимо шум разбудил моего старшего брата. Точно, брат. Нужно позвать его. Он ведь сможет меня защитить. Он всегда защищал от всего и сейчас сможет. Но крик застрял в моем горле, когда оказавшийся неподвижным с и л у э т вдруг резко повернул голову и я ч е т к о ощутил, как он смотрит на меня, словно расплавляя душу невыносимым страхом, сводя с ума. В глазах стало темнеть. Я не мог оторвать взгляд от зеркала и остатком сознания понимал, что у меня не осталось сил, чтобы даже пытаться вырваться. Как вдруг раздался крик Кирила. л На помощь! в и с к л и в ы й крик потонул в темноте. Он был слабым и походил больше на писк котенка, но его хватило. д в е р ь в комнату с грохотом р а с п а х н у л а с ь р а з д а л и с ь щелчки выключателя, но свет не зажигался. с и л у э т в зеркале отвел от меня взгляд, и я обессиленно упал на пол, тяжело дыша и пытаясь прийти в себя. Вы что тут устроили? Недовольно пробурчал Греб подходя к нам, изевая. Дима замолк, под строгим взглядом брата, но продолжал хихикать как псих. Детский сад. Со вздохом сказал он, осматривая бардак на полу. А Кирилл вдруг снова п р о в я з а л но уже громче. Зеркало. Чё? д и в л е н н о спросил брат и посмотрел наше зеркало. Я хотел остановить его, окликнуть, хоть как-то уберечь, но к своему стыду вынужден признаться, что я хотел, чтобы Глеб это увидел. Понял, что я не просто так испугался, что тут творится жутко опасная мистическая х р е н отень, и тогда бы он разобрался с этим как-нибудь. Боже, как мне стыдно за свою трусливость! Глеб посмотрел в зеркало. Я тоже поднялся и осторожно покосился туда. Силуэт в мутном стекле никуда не делся, но теперь он пялился в глаза моего брата, который с любопытством о г л я д ы л а л его. Это как вы такое сделали? – спросил Глеб, подойдя к зеркалу ближе и разглядывая жуткий силуэт чуть ли не в упор, отчего Дима замолчал и каким-то шалевым взглядом посмотрел на брата. Конечно, даже если жуткая хренотень в зеркале способна напугать до потери пульса одним взглядом, моему брату наплевать. Он просто физиологически не способен испугаться. Я почувствовал нереальное облегчение от ползки Кирилла, который вжался в п р о т и в о п о л о ж н от зеркала стену и т р я с с я Я смотрел на силуэт, который слегка двигался и словно приближался в плотной поверхности, отчего они с братом пялились друг на друга в упор. Круто, вы где такую штуку заказали? Точно точно, наше зеркало. А этот экран к телевидению можно подключить? И Глеб костяшкой пальца постучал по зеркалу, как раз там, где был лоб этого существа. В комнате резко похолодело и потемнело, и даже свеча, что держал Дима и бережно укрывала его г о н е к с о д р о ж а л а и погасла. Чего парень завопил и, вскочив на ноги, бросился на моего брата с кулаками. Дима был спортивным и сильным парнем, его уважали в школе, поскольку он легко мог п р и с т р у н и т ь хулиганов даже из выпускных классов. Но ему все еще было очень далеко до моего брата. Глеб сначала просто пытался удержать Диму и даже шутил, но поняв, что его всерьез пытается избить, не вытерпел и ударом кулака нашему другу в живот заставил того согнуться пополам и упасть на пол. Что-то в ы з а и г р а л и с ь ребятки, хмыкнул он. Пора бы вам. Внезапно его прервал стук по стеклу. Казалось, что кто-то долбится в окно, но нет. Звук шело т зеркала. Силуэт так же почти не двигался, но то и дело на мутной поверхности зеркала отпечатывалась жуткая п я т е р н я с вытянутыми как ножи пальцами. Глеб нахмурился и снял зеркало со стены, осмотрев его с обратной стороны. Зеркало, как зеркало. Как же звук строили? Удивлялся он снова, развернув зеркало к себе. Я не мог выдавить из себя и слова, как и Кирилл, который просто зажал уши руками и зажмурился хныкая. Глеб же, оглядев нас, недовольно покачал головой, повесил зеркало на место и со смешкой посмотрел на меня. И вот этой херни вы испугались, как дети! С этими словами он развернулся, к я р о с т н о д о л б я щ е м у с я в зеркало силуэта. И вдруг резко ударил по стеклу кулаком, заставив его с о з в о н о м разбиться. В этот же момент с жужжанием зажглись лампочки в люстре, загорелся ослепительный свет, а вместе с этим жуткий холод растворился, и я ощутил жаро полос подогрева. Кирилл, воскликнувши й от звона стекла, медленно открыл глаза и о к л я д е л с я все еще схлипывая. Дима сквозь зубы цедил нелестные питеты в адрес моего брата, а тот лишь вздохнул. Вот что. Давайте расходитесь по домам. хватит на сегодня игр, решил он и обратился к Диме, который снова попытался броситься в драку. А ты, сапляк, научись вести себя прилично в чужом доме. С этими словами Глеб болезненными п т ы ч к а м и вытолкал Диму из квартиры, а потом поставил чайник и вскоре мы втроем сидели на кухне, попивая горячий чай и избавляясь от страха и тревоги. Даже Кирилл успокоился: то ли от чая и света, то ли от присутствия моего старшего брата, перед которым даже жуткая х р е н ь оказалась б е с сильна. Значит так, ребятишки. Выслушав н а ш сбивчивый рассказ, заговорил брат. Если так сильно боитесь страшилок, не участвуйте в них. д в е р н я к а в а ш этот друг построил совету, чтобы конкретно вас напугать, и у него получилось. А ветер б ы л и з окна, я проверил, там оно на распашку. В общем, лучше с такими придурками не общаться. Ничего хорошего из этого не выйдет. Да, наверное. Кивнул я, успокаиваясь. Действительно, все произошедшее сейчас в спокойной обстановке выглядело просто идиотской шуткой. Вот только тот безумный смех и странная ярость Димы, когда мой брат посмотрел в зеркало, я никак не мог объяснить. Зеркало, а зеркало! Я покосился на мусорное ведро, в котором брат сыпал стекло, а рядом поставил рамку с оставшимися небольшими осколками. Это было самое обычное зеркало, н и к а к о й электроники. Может, у него проектор был где-то в сумке тоже? Хрен его знает. Отмахнулся брат. Кирилл, я тебя до дома провожу, т а к что потихоньку собирайся. А ты, Егор, наведи в комнате порядок. Мне хотелось попросить брата никуда не уходить, не оставлять меня одного в этой квартире, но под его строгим взглядом я не смог выдавить ни слова. Я чувствовал себя трусливым дураком, а еще сильнее ронять себя в глазах брата я просто не хотел. На глаза навернулись слезы от обиды на Диму, на себя и даже на Глеба, который не боится просто из-за своей болезни, а не с о б с т в е н н о й храбрости. Но проглотил слова и пошел убираться. Когда входная дверь захлопнулась, я вздрогнул, но т а р х т е н и телевизора, который я специально включил, чтобы не оставаться в тишине, немного успокаивало, и я стал отмывать пол от крошек и пролитых лимонадов. с п о к а и в а л о что брат отнес на помойку зеркало, и теперь дома не осталось ничего, связанного с этим мерзотным ритуалом. На часах к моему удивлению уже было три часа ночи, хотя казалось, что прошло всего около часа с тех пор, как прошел ритуал. Я уже успел убраться и лежал на диване перед телевизором, н е щ а д н о зевая, но не в силах уснуть из-за тревоги и воспоминаний, что всплывали сразу же, когда я закрывал глаза. Теперь еще не скоро приду в себя. Брата до сих пор не было, но я пока не переживал. Кирилл жил на другом конце города, только в один конец м и н у т сорок пешком, а у Глеба не было машины. Да и он мог заглянуть в круглосуточный магазин на обратном пути. с а м все никак не шел, а п о телевизору, как назло, показывали всякую н у д я т и н у или триллеры, что совершенно не способствовало сну. Я бродил по квартире, везде включив свет и даже заварил еще чая. Черт, как девочка пугливая! вырекался я сам на себя и, вернувшись в комнату, распахнул занавески и уселся на подоконник, смотря в темноту двора и не отводя взгляда от темных мест, пытаясь хотя бы так вернуть себе смелость. На глаза попалась помойка, переполненная еще с о вчерашнего дня, и поэтому наш мусор вместе с рамкой и о т з е р к а л а п о к о и л и с ь на земле рядом с баком. Да, какая глупость! с к о р е я все-таки задремал, но спал беспокойно. из-за постоянно всплывающих перед глазами зеркала с жутким силуэтом стоило только заснуть, как перед глазами возникало это самое зеркало и жуткий взгляд, который пробуждал во мне дикий первобытный ужас. и Я даже не сразу просыпался и с т я з а е м о этим кошмаром. В итоге я совершенно не выспался и утром залез в с е т и листая посты, и пытаясь успокоиться, и тогда обратил внимание, что Кирилл в с е т и как и Дима. Воспоминания о ритуале накатили с ь новой силой. Я сглотнул и сжался в стену, в которой примыкала моя кровать, и написал Кириллу: «Не спится?» «Ага», ответил он коротко. «Тоже кошмары мучают». «Да». «Как не заснуть это зеркало перед глазами». И у меня ощутил я ливки й страх, пробежавший по спине. Похоже, нас это слишком впечатлило. А вдруг нас прокляли? Такое сообщение от н и т е л ь н о г о друга в любой другой ситуации я бы посчитал за забавный страх, но сейчас и сам ощутил тревогу. Чушь это! Глеб тоже ведь в е д ь зеркало смотрелся и даже разбил его, но дрыхнет, как младенец. Но он же не умеет бояться. Чего ему и не поспать спокойно? Вот именно. Сам успокоился я, нащупав логику в рассуждениях. Подумай, если бы это было проклятие, он бы тоже мучился, даже если бы не боялся. Раз он не испугался, то просто не впечатлился т е м зеркалом, и поэтому спокойно спит. т а да, к что это не проклятье, просто мы с тобой слишком в п е ч а т л и т е л ь н ы Может, ты и прав. Однако даже успокоив себя этими рассуждениями, я вновь увидел т р о т и т е л ь н о пугающее зеркало, стоило лишь заснуть. В итоге, когда окончательно рассвело, я поплелся в магазин со своим рюкзаком и накупил энергетиков, благо в этом магазине паспорта не спрашивали. Днем терпеть сонливость было проще, правда завтра придется перейти в школу. Эх, брат проспал до обеда. Проснулся он в ужасном настроении и ходил по квартире бубня что-то себе под нос. Была у него такая привычка бубнить, когда плохое настроение. В итоге он уселся на диване рядом со мной с полной тарелкой бутербродов и включил первый канал. Теперь бубня уже на новости. Как дед старый, подумал я и посмеялся про себя, успокаиваясь. Но спокойствие в один м а м и к переросло в липкий страх, который к а с а л с я всего моего тела, когда брат внезапно сказал: "С вашими н о ч н ы м и посиделками мне всю ночь это долбанное зеркало снилось. Я даже выронил телефон от шока. Тут же в с п о м н и в слова Кирилла про проклятие. Да еще долго так. Даже во сне я думал, когда же проснусь уже. И, и что? Дрогнувшим голосом спросил я. Прикинь, я прямо во сне закрыл глаза и уснул, но все равно нормально не выспался. Хмыкнул он, уминая один п е р е б р о т за другим. И это уже были не шутки. Трем людям, что попали на жуткий, пугающий, реалистичный ритуал, снились одни и те же сны. Да, это можно списать на впечатлительность, но ну ладно, мы с Кириллом. Но даже Глебу это приснилось, и его даже сам Сатана не испугает. Я не стал ему говорить про то, что и мне и Кириллу снилось это зеркало. Да и Диме писать не стал. Однако ближе к вечеру, сидя за столом и делаю уроки на завтра, при этом старательно пытаясь не уснуть и опустошая уже третью банку энергетика подряд, я вдруг увидел сообщение от Димы. И это было голосовое сообщение, которое он прислал в наш групповой чат, где состояли мы трое. Слышь ты, говорил он хрипло и з б и в ч и в о твой тупорылый брат все испоганил, и теперь эта хрень снова меня достает. но ничего, оно обязательно в ы п о трошит вас всех и в особенности этого урода. Сообщение прервалось, а я вновь ощутил жуткий страх, не в силах прочитать даже слово из домашнего задания. Тут же пришло голосовое от Кирилла, он хныкал и не знал, что делать. Предлагал поехать в церковь или к Далкам, в общем сделать хоть что-то, чтобы спастись от той твари, которую Дима натравил на нас. Несмотря на все попытки убедить себя, что это чушь, Я тоже задумался, что нужно обратиться к кому-то, но каждый раз думал о своем брате, который всегда был для меня самым надежным защитником, и он был единственным, которому этот силуэт не смог причинить никакого вреда. Но я боялся показаться трусливым идиотом, который просто слишком впечатлился выходкой сумасшедшего с у м а д р у г а Но, честно говоря, я надеялся, что так оно и есть. Ночью все началось снова. Заснув, я видел зеркало. Оно было чуть ближе, а силуэт в нем писновался, д о л б я в поверхность как ненормальный. В этот раз я буквально кожей ощущал его кровожадность. Теперь это был не ужас перед неизведанной сущностью, а инстинктивный ужас, страх добычи перед хищником. н е з а м н о силуэт замер. Я посмотрел куда-то в сторону и тут же страх отпустил, как было во время ритуала. Стоило страху отступить, как я резко проснулся, вспотевший и безумно колотящимся сердцем. в Скочив на дрожащие ноги, я подбежал к выключателю, щелкнул и комната озарилась о с л е п и т е л ь н о я р к и м светом. Когда в ушах перестало звенеть, а сердце биение чуть успокоилось, я услышал какую-то возню из гостиной, где спал мой брат. Осторожно открыв дверь, я посмотрел в темноту комнаты, разгоняемую светом из моей и телевизором. Шагнув к дивану, где ворочался брат, я обернулся, чтобы взять пульт и выключить телевизор. И с ужасом увидел, что его экран покрыт мутью, точь в точь, как зеркало во время ритуала. Брат что-то недовольно бормотал во сне, при этом его кулаки крепко сжимались. Я подбежал к выключателю и включил свет в гостиной, но лампочка, мигнув с громким хлопком, лопнула, заставив меня испуганно вскрикнуть и буквально свалиться в темный коридор. Панически дергаясь, я вскочил на ноги и ударил по еще одному выключателю. В этот раз все было спокойно, и тьма в коридоре исчезла, однако в г о с т и н й о нас снова сгущалась, а брат все громче что-то бормотал. Я понимал, что должен что-то сделать, но не знал, что и даже не мог заставить себя зайти в гостиную. Тогда я понял, что сжимаю в руке свой телефон, причем так сильно, что экран треснул. Но я радостно вздохнул и тут же полез в поисковик. забив молитву, ругаясь на тормозивший интернет, я наконец-то загрузил страницы с д л и н н ы м и стихами из Библии, избив чего начал их читать. Сначала ничего не происходило, но потом экран телевизора стал мерцать, тьма в гостиной отступила, но брат никак не унимался. Он даже свалился на пол с грохотом врезавшись о прикроватный столик, а я громче зачитал молитву, пока в один момент муть телевизора окончательно не исчезла. А на экране не появился фильм, и по квартире не разнеслись звуки киноленты. Раздался отборнейший мат, и с к р я х т е н и е м с пола поднялся Глеб, чуть п о ш с т ы в а я с ь и зажимая свой бок. Оглянувшись, он увидел дрожащего меня и поковылял ко мне на свет. Стоило ему выйти в коридор, как я увидел, что на его лице выступили крупные капли пота, а сквозь пальцы, которыми он зажимал бок, сочилась кровь. Дай телефон, чуть охрипшим голосом сказал он, и я протянул ему трубку. Брат быстро что-то набрал и приложил его к уху. Алло, скорая! Стоило только сказать, что болезнь брата хоть и лишает его страха, однако сохраняет инстинкт самосохранения, как и боль. Поэтому он не стал пренебрегать раной и вызвал врачей, которые приехали через полчаса и повезли на с т р а м пункт, где рану г л е б а осмотрели и наложили швы. Скажите честно, слышал я разговор брата с хирургом. Ваша рана слишком похожа на удар острым предметом. Вы не могли так пораниться о мебель. Я обязан сообщить в полицию, когда обращаются с подобными ранами, так что лучше сразу честно скажите, что произошло. Да хватит вам, все со мной в порядке, просто во сне ворочался и упал на прикроватный столик, а там был нож, на ужасе бутерброды резал. Вот и упал неудачно на него. Врал брат без какого-либо стеснения. У меня там брат н о ж й ждет, ему завтра еще в школу, так что давайте на этом закончим. Кое-как брат уговорил врача закрыть глаза на это дело и вызвал такси. И вот мы поднимаемся по лестнице к нашей квартире. Мне было очень страшно возвращаться туда. Да и брат не проронил ни слова, сжимая кулаки. Открыв дверь, он зашел первый, включил свет, внимательно осмотрелся и только потом впустил меня, заперев дверь на все обороты, какие были. Я дрожащими руками снимал обувь и куртку, вешая ее на вешалку. А брат пошел в гостиную, где стал менять лампочку. Как только в комнате зажегся теплый свет от новой лампы, Раздалась густ... грязная ругань, и я опасливо заглянул туда. Что случилось? спросил я, и тут мой взгляд упал на стену, где висело наше зеркало, то самое, которое разбил и выкинул Глеб. Оно было мутным, но без силу это. Егор, скажи честно. В голосе брата проскользнула ярость, и я невольно испугался еще его сильнее, чем зеркало на стене. Тебе эта хрень тоже снилась? Да, признался я. И Кирилл тоже. два дня подряд. Второй вопрос: где живет твой дружок Дима? Я не знал адреса и он не был указан на страничке Димы в ВК. Однако тот был онлайн. И брат, забрав у меня телефон, стал писать ему и требовать сообщить свой адрес. Дима читал сообщение, но не отвечал. И тогда брат записал голосовую: слушай меня сюда, урод. Его голос пугал, в нем сквозило искренняя злоба, и я даже не мог вспомнить, когда Глеб злился так в последний раз. Я знаю, что ты пытался перекинуть тухрень, но я тебе помешал, и теперь оно кошмарит и тебя. Даже не пытайся спорить, а теперь послушай меня сюда. Ты прямо сейчас напишешь свой адрес, я приеду, и ты выложишь все, что знаешь об этой херне. И даже не пытайся с л и т ь с я эта х р е н ь тебя везде достанет. И твоя единственная надежда — это я. Вернув мне телефон, г л е б потёр глаза и упал на тиван. в Здохнув и посмотрев на меня с усмешкой, б л г и б же ты, братишка! От нее навести не осталась и следа, что меня успокоило, и я сел на кресло рядом. Я даже не знаю, как у г о м а н и т ь эту хрень. То есть, ты мне веришь? Подался я вперед, искренне надеясь на поддержку. Клепух м л ь н у л с я и бросил мне что-то, что я едва поймал дрожащими руками. Посмотрев, что это, я вскрикнул и отбросил это от себя. З зуб! Воскликнул я фальцетом, а Глеб засмеялся. Это действительно был зуб. Нет, клык, большой, размером с мой большой палец на руке, желтый, отвратительно пахнущий. Я взял это во сне, и оно оказалось при мне здесь. Так что я не могу не верить в происходящее, х м ы к н у л он. Как взял? Не понял я. Очень просто, х м ы к н у л с я он. Сначала выбил, потом подобрал. Правда, пока подбирал, тот з а с а р е ц меня задел. Но потом его как кипятком ошпарил, он сбежал в зеркало, а я проснулся. Я в это время молитву читал, признался я и Глеб словом хмыкнул. И только сейчас на меня стал доходить смысл сказанного им. Он дрался с той тварью и не просто дрался, а еще и выбил ей зуб, правда и сам сильно пострадал при этом. Я же даже шевельнуться не мог, когда во сне видел то проклятое зеркало. Внезапно завибрировал телефон и я увидел сообщение от Димы с адресом. Когда я показал его брату, он тут же встал и подошел к зеркалу, попытавшись снять его со стены, но оно не поддавалось. Тогда брат просто и без з а т е я разбил его быстрым ударом кулака, и тут же зеркало рухнуло на пол. На стене даже не было гвоздя, чтобы оно висело. Глеб сгреб все это в кучу и снова вызвал такси, бубня, что из-за нашего колдовства он вынужден так тратиться. Я внутренне надеялся, что смогу остаться дома, но брат чуть ли не за шкирку вытолкал меня из дома, вручив мусорный пакет со осколками. Когда мы уселись в такси, водитель не сразу тронулся, а обернулся и спросил: "Вам точно надо в эту деревню?". "Совершенно точно", кивнул г Лев. "К другу, в гости едем". "Как знаете". "Но я вас в ы с а ж у на подъезде, в саму деревню не поеду". Выдал мужичок и тронулся с места, п р о д о л ж и в рассказывать. "Плохое т а место. м То ли эпидемия, то ли что. Там же человек двадцать за последние полгода померло во сне. То ли о т и н фарта, к то ли еще чего". Те, кто по у м н е е сбежал, а кто остался, мрет потихоньку. Ничего себе, прошептал я. Ну вот мы как раз и едем проверить друга. Вдруг тоже помер не на роком. В голосе брата проскользнула злость, и он едва слышно добавил: пусть только попробует, сволочь. Деревня была близко к городу, так что мы доехали за десять минут. А такси остановилось у остановки неподалеку от первых домов, что сейчас едва виднелись через туман. У меня не было ни малейшего желания идти через эту мрачную деревню пешком, но таксист ни в какую не собирался ехать дальше. Брат начал было на него давить, но вдруг о с ё к с я на полуслове и вышел из машины, сказав мне тоже выходить. б у д ь т е о с т о р о ж н ы сказал он таксисту, который тут же дал п о г а з а м Да чего? удивленно спросил я, поежившись от холода. Зеркало заднего вида стало мутнеть, сказал он м у р а провожая к ней м а ш и н ы напряженным взглядом. Стоило попросить высадить нас пораньше. плохо подвергать опасности посторонних. Я не нашел слов, чтобы ответить брату, и мы пошли по деревне молча, подходя вплотную к мрачным домам и всматриваясь в адреса. Брат держал меня за руку, сказав, что в такой ситуации нужно исключить возможность потерять друг друга, а я и не спорил, чувствуя так себя спокойней. Наконец-то мы нашли нашу цель: крепкий большой сруб в два этажа, окруженный мощным забором, благо калитка была открыта. Мы зашли на территорию и г л е б ш и рокими шагами направился к двери, а я обратил внимание, что все окна в доме мутные. Мне очень не хотелось ходить внутрь, но брата было не остановить. Однако нас встретила бронированная дверь наглухо заперта. я на, во... на всех окнах первого этажа красовались мощные решетки, так что шансов проникнуть внутрь не было. Звонок не работал, гулкие удары кулака по двери, что ихом разносились по округе, оставались без ответа. Тогда я заметил, что в окне на втором этаже зажегся тусклый свет, как и свечи. Глеб, смотри! Позвал я брата, набирая смелости и крикнул в окно: "Дима, открывай, давай!" Цз! Нахмурился брат, посмотрев в окно. Это не Дима. Что? о с т е к с я я и, посмотрев в то же окно, где теперь позади огня свечи появился четкий темный силуэт. Но теперь я различал его руки, в которых было з а ж а т о что-то похожее на нож. И в тот же момент раздался щелчок на двери, и т а с грохотом р а с п а х н у л а с ь а на улице вывалилось кровавленное тело Димы. Казалось, на нем не было живого места, все одежды и кожа исполосованы, глаза выколоты, а уши и губы обрезаны. Я закричал и рухнул на землю, не в силах устоять на ногах. А Глеб быстро подбежал к телу и приложил п а л ь ц ы к его шее. Еще жив, закричал он и распорядился. немедленно звони в полицию, скорую и спасателем, ври про пожар, потоп, да что угодно, но пусть приедут все как можно быстрее. Может, ты сам? дрожащим голосом ответил Януглиев, вдруг направился дом. Я разберусь с этой тварью. Не с м е й идти за мной ни при каких обстоятельствах. Распорядился он и зашел в дом вместе с пакетом, где лежал р а з б и т о е зеркало из нашего дома. Тут же захлопнул за собой дверь и щелчком его заперев. В доме раздался р у г а н ь глеба, а силуэт в окне исчез. Я ж в я сопли и слезы, звонил по всем номерам, кое как выдавливал с е б я адрес и умолял приехать как можно быстрее. Даже позвонил матери из б и ч и в а с с к а з а л где мы, что Глеб пошёл драться с маньяком. Даже случайно вызвал такси, но мне было плевать, лишь бы помощь прибыла. Из дома раздавался жуткий грохот, из окна верхнего этажа с треском вылетел стул, раздавалась яростная ругань моего брата и странный нечеловеческий рев. Быстрее всех приехали пожарные с тиренами и я кое-как сказал им, что в доме маньяк, а и там же мой брат. Они увидели лежащего в крови диму и сами позвонили полиции и скорой, а потом стопорами и ломами пошли ломать двери и решетки на окнах, а из дома продолжали доноситься звуки яростной драки. Вскоре приехали и другие службы, дома цепили, а следом, потратив драгоценное время на бесплодные попытки выломать бронированную дверь, принялись пилить болгаркой решетки на окнах. И только потом пожарные запоздало догадались представить лестницу к разбитому окну второго этажа и побежали внутрь один за другим. Вот только додумались они до этого уже после того, как стихли звуки в доме. В деревне стало шумно, дома цепили и десяток мужиков из полиции и МЧС проникали в дом, но все никак не находили моего брата. Я был готов, что он будет избит, может даже покалечен, но жив. И я искренне молился, чтобы с ним все было хорошо. Однако даже спустя десять минут никого так и не вывели, а пожарные в растерянности разводили руками, ведь они сами слышали звуки драки. в ы р а в ш и с ь из рук успокаивающих меня людей, я запрыгнул в открытое окно первого этажа, с которого успели спилить решетки, и проник в дом. Все было перевернуто вверх дном. Я носился из комнаты в комнату, пытаясь найти брата, но кроме следов крови не было ничего. Вскоре приехала и мама, которой я так и не смог ничего внятно объяснить, лишь рыдая. Разбирательство длилось долго, но все сошлись на версии, что и семью Димы, и всю деревню, и даже нас кошмарил какой-то маньяк. Вот только никто не мог объяснить, куда и с ч е з с о в а н г л е б в Визвуки драки слышали все, а кровь в доме принадлежала и Диме, и Глебу. Мать л е г л а пытаясь вынести потерю старшего сына, пусть он и считался пропавшим без вести, да и я с трудом удерживал мысли об этом. Мы уехали к бабушке с дедушкой, которые тоже тяжело перенесли новости о Глебе. В школу я пока не ходил, но и целыми днями сидеть в доме с траурной обстановкой было невыносимо. И в итоге я сел на автобус и поехал на квартиру. Страха не было, а все потому, что больше зеркала не снилось. Однако я видел во сне брата. Я просил у него прощения, умолял вернуться, но он ш т р е п а л меня по волосам и говорил, что все хорошо. Это звучало как прощание, и я ревел днями на пролет, проклиная Диму, который пусть и стал калекой, но выжил. Уже начинало темнеть, все-таки декабрь. Войдя в квартиру, я включил свет и увидел знакомую обстановку, в которой все напоминало обрате. Шмыгнув носом, я прошел в комнату и застыл в ужасе, не в силах пошевелиться. На стене висело наше зеркало, мутное, как в тот день, когда брат его разбил во второй раз. Я в ужасе рухнул на пол, не в силах даже писнуть, как вдруг увидел в нем темный силуэт. Тот словно издалека подходил к поверхности зеркала, пока не оказался в упор. и Я ощутил на себя взгляд, но к удивлению ощутил на сердце неожиданное тепло. Силуэт схватился за край рамы, и прямо с поверхности зеркала в ы с у н у л и с ь кровавые л е н н пальцы. медленно, но верно из него выбирался испещренный порезами человек, весь покрытый спекшейся свежей кровью. Его мышцы напрягались, выталкивая ее еще больше. И вот он выбрался из стекла с грохотом, рухнув на пол. Больно что б т е б я прошипел этот человек сквозь зубы и з а м а т е р и л с я А я со слезами на глазах бросился к нему. Лев, х о р о ш ревет. ь Устало улыбнулся брат и потрепал меня по волосам. А зеркало рассыпалось в пыль. Не знаю, что в итоге наврал Глеб полиции, но все закончилось. Полиция продолжала искать маньяка. Мама и родня пришли в себя и устроили праздник, когда Глеба в ы п и с а л и из больницы. И это произошло удивительно быстро, буквально через неделю. И от былых ран остались лишь р а м ы Даже врачи поражались скорости исцеления. Брат не хотел рассказывать, что случилось в доме и потом. Он взял академический отпуск в универе по состоянию здоровья и просто отдыхал. Он перестал спать по ночам, но его нереально было разбудить днем. Зеркала его присутствия иногда мутнели, и это пугало. Но он был все тем же братом, добрым, бесстрашным и заботливым, и я даже не допускал мысли, что из зеркала вернулся кто-то другой. Так прошло несколько лет. Универ брат кое-как закончил, переведясь на вечернее отделение. По ночам он работал на разных работах, в итоге переехав на съемную квартиру в Москве. Он продолжал посещать все важные праздники, пусть и засыпал на ходу, но зато на Новый год был полон силы и веселья. Мне он всегда был рад, когда я приезжал гости, и даже разрешил пожить у себя, когда я поступил в университет в Москве. Он был все тем же жизнерадостным человеком, и пусть то происшествие что-то необратимо в нем изменило, он продолжал наслаждаться жизнью. В один момент он даже махнул отдыхать на Красное море и даже прислал фотографии хорошего качества. Продима я тоже слышал. Он до сих пор жив и находится в психиатрической лечебнице. Он свихнулся, но не был буйным. Наверное, потому что мог спокойно спать. Манека полиция так и не нашла, но к счастью отстала от нас и в особенности от Глеба, которому трудно было просыпаться для дневных допросов. Но однажды я вновь ощутил этот страх, пробирающий до костей, заставляющий сердце сжиматься в ужасе и пропускать удары. Я хотел забиться куда-нибудь и молиться, чтобы все это было просто сном, ужасным неприятным сном. А все потому, что я приехал к своему брату, как обычно под вечер, когда он уже просыпался, и растолкал его, собираясь з а с т в я т ь готовить ужин. Тем более я же купил продукты, так что пусть сам готовит. Он недовольно что-то пробурчал, проснулся и, протерев глаза, посмотрел на меня, потом нахмурился и сказал: "А кого ты с собой привел?" но я пришел один, а брат смотрел куда-то мне за спину и недовольно хмурился.